Проследовала короткая борьба. Молодой цыган бросил винтовку и вцепился в ремень. Наушники вывалились из ушей, и Джиннелли услышал Роллинг Стоунс, поющих под моим большим пальцем. Парень начал шрипеть, сопротивление его ослабло, и вскоре прекратилось. Джиннелли давил еще секунд двадцать, потом отпустил. — Я же его не собирался приканчивать, — пояснил он Билли и оттащил кусты. Парень был красив, хорошо физически развит, на вид года 22 в джинсах и сапогах Гинго. По описаниям Билли Джиннелли решил, что это Сэмюэл Ленке. Билли с ним согласился. Джиннелли нашел дерево приличных размеров, использовал липкую ленту, чтобы привязать цыгана к нему. Звучит глупо, что ты кого-то привязал скотчем к дереву, но это пока кто-нибудь с тобой такого не проделает. От него не освободишься. Скотч — очень прочный материал. Так и проторчишь привязанным, если никто не освободит. он не разорвешь и не размотаешь сам. Джиллелли отрезал нижнюю часть рубашки ленки затолкал ему в рот и заклеил скотчем. Потом я перевернул кассету в плеере, включил и засунул в ему наушники обратно бушей. Не хотел чтобы он скучал, когда очухается. После этого Джанелли пошел дальше вдоль дороги. Он был такого же роста, что и Ленке, а потому решил рискнуть и подойти к следующему часовому, до того, как тот обнаружит неладное. Время было позднее. И итальянец за последние двое суток поспал урылками всего пару раз. Надо было поторапливаться, пока сон не начал клонить. «Когда не доспишь, можешь все дело испортить», — заметил он. «Одно дело в монополии играть, а другое — иметь дело с людьми, которые убивают и пишут у тебя на лбу куриной кровью слова. То ты самому можно ненароком концы отдать? Вот я такую промашку сделал. Просто повезло, что мне с рук сошло. Бог иногда прощает. Ошибка состояла в том, что Джинелли не увидел второго охранника, пока не прошел почти мимо него. Второй оказался в тени, а не на дороге, как лемки Причем укрылся не ради конспирации, а ради удобства. «Этот второй не только слушал плееру Окмана», — сказал Джинелли, Он просто крепко спал, сшил их сторожа, чего другого и ожидать от гражданских. К тому же они, видно, решили, что я серьезной угрозы для них не представляю. Когда веришь, что угроза серьезная, зевать не станешь, даже если давно не спал. Джанели подошел к спящему часовому, выбрал у него на голове подходящее место и треснул его как следует прикладом автомата. Удар был, как ладонью по столу. Парень, который сидел, прислонившись к дереву, завалился на бок. Джанелли наклонился и пощупал пульс. Цыган был жив. Пять минут спустя и голенец поднялся на невысокий холм. Слева на склоне открылось большое поле. Метров в двухстах Джанелли увидел круг автомашин. Костракту ночи не жгли. Кое-где в окнах фургонов светился слабый огонек. Столько и всего. Джин-Эли предпочел ползти с холма по-пластунски, держа автомат впереди себя. Нашел груду камней, которые годились как укрытие и огневая позиции Весь лагерь хорошо просматривался, и прицеливаться было удобно. Луна как раз начала появляться, но ждать ее я не собирался. К тому же я хорошо все видел, до них было метров семьдесят. Большой аккуратности мне не требовалось, да и калашников не для такой работы, все равно что топором удалять аппендицит. автоматом хорошо пугать, но я их напугал как надо. Спорить готов, они наделали лимонаду в постели, но только не старик, этот тертый калачу и лимон. Твердого ложи в автомат Джинелли набрал воздуху, прицелился по передним колесам фургона с единорогом. Слышны были цикады, бульканье какого-то ручейка поблизости. Где-то за темным полем крикнул козадой. И прежде чем он начал второй куплет своей ночной песни, Джинелли открыл огонь.